Глава 7. Посадка, как и предупреждал Карсон, была жесткой. Если бы не усиленная конструкция десантного катера и наши компенсирующие скафандры, после такой посадки воевать было бы уже некому. И нам еще повезло. Два катера нарвались на заградительный огонь скари и до поверхности так и не добрались. Карсон открыл люк. Внутрь катера ворвалось бушующее вокруг него пламя. Клинонские штурмовики принялись бодро прыгать прямо в огонь. При царящих снаружи температурах выжить без защитного скафандра было невозможно даже для Скаари. А потому сопротивление нам пока никто не оказывал. Ключевое слово – пока. Костюм впрыснул мне в кровь очередную порцию боевого коктейля, и я поднялся со своего кресла. Катер я покинул предпоследним, после меня оставался только пилот. На дне воронки, образовавшейся после взрыва нашего крейсера, царил форменный ад в классическом его исполнении. Размытые от жара фигуры штурмовиков вполне могли сойти за местных обитателей. Ревущее пламя заглушало все наружные звуки. Разве что котлов с грешниками не хватало для полного комплекта. «За мной!» – коротко бросил Эндрюс и включил встроенные в боевой костюм двигатели. Я отдал команду, и скафандр занял свое место в боевом порядке. Держать курс за ведущим командиром он может и без моей помощи. Температура внутри медленно повышалась. Система охлаждения работала на полную мощность, но полностью компенсировать разницу температур не могла. По лицу начали стекать капли пота. Мы поднялись на 200 метров и добрались до стенки кратера в намеченной точке сбора где нас уже ждали другие отряды. Взвод, прибывший на место первым, расчищал завалы, мешающие нам пробраться внутрь подземного обиталища скари. Если верить планам Визерса 200-летней давности, отсюда до резиденции Кридона всего десяток километров, большая часть которых приходится на спуск. Совсем немного для обычного марш-броска, но с учетом того, что двигаться придется под землей, и Скари наверняка окажут сопротивление – Добраться до пункта назначения будет совсем непросто. Все аналитики, имевшие специализацию на гегемонии, сходились на том, что при возникновении угрозы любого уровня Кридон не побежит. Не только не покинет планету, но даже не попробует покинуть свой подземный город и выбраться из-под удара и отправиться куда-нибудь подальше. В другое полушарие, например. Эту удивительную негибкость в отношении собственной безопасности клинонцы объясняли тем, что глава клана имеет с планетой какую-то мистическую связь, хотя, скорее всего, это было обычное вранье, которое нам скормили кланы. Объяснение типа «слишком горд, чтобы бегать» нравилось мне куда больше. Но все же, на всякий случай, главный удар мы нанесли именно по наземной стоянке флэров и высадились в воронке, которая когда-то была этой самой стоянкой. Десантные группы разделились. Поскольку выкладкам аналитиков штурмовики все же не очень доверяли, две группы должны были отрезать Кридону возможные пути отступления, создавая как можно больше шума и отвлекая основное внимание на себя, а после начать продвижение к бункеру, в котором жил Кридон. Третья группа, в состав которой входил и я, должна была прямиком и по возможности скрытно отправиться к месту проживания Кридона. И именно нам первым. Выпадет честь попробовать отправить его на встречу с предками. Если же у нас ничего не выйдет, наше дело продолжат остальные отряды. После ликвидации Кридона все, кому посчастливится дожить до этого радостного момента, будут вольны действовать по ситуации. Общая стратегия звучала так – продать свои жизни как можно дороже. Полагаю, много времени это не займет.